глава первая кавказ до петра сношения россии с кавказом начинаются с отдаленнейших времен нашей истории когда по выражению поэта мы византию громили и с косогов брали дань летописи рассказывают нам о грозных битвах святослава на берегах кубани о единоборстве мстислава с черкесским князем редеди о браке сына Андрея Боголюбского с Тамарой. Но, минуя эти сказания седой старины, мы должны перейти прямо к тем исторически достоверным известиям о Кавказе, которые появляются в первый раз только в царствовании Ивана III и его внука Грозного. Известно, что в XVI веке Каспийское море и Волга связывали в один политический мир все мусульманские царства. лежавшие по этому бассейну от Персии до устьев Аки. Когда русский народ окончательно разорвал монгольские цепи и стал на разваленных царств Казанского и Астраханского, он захватил в свои руки многоводную Волгу, а Волга, естественно, должна была вывести его в пустынное Каспийское море. Это море было тогда без хозяина, не имело даже у себя кораблей, Но по берегам его стояли многолюдные города и жили промышленные и богатые народы. Тем временем русское казачество, стремившееся все к новым и новым окраинам, скоро поставило там свои передовые форпосты и проникло далеко за терек, в самую землю Шавкала, или Шевкала, как называли у нас тогда Шамкала Тарковского. владельца большой части Дагестана, прилегающей к западным берегам Каспийского моря. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство, как рассказывает об этом историк Терского войска. Когда великий князь московский Иван III, собиратель русской земли, разгневался на молодечество рязанских казаков и пригрозил им наказанием, казаки Червленого Яра поднялись большой станицей, Сели на струги с семьями и животами и выплыли весенним половодьем на Дон. Оттуда перебрались в Волгу и пустились к недосягаемому московской погоней убежищу, к устьям Терека. В этом глухом уголке Восточного Кавказа существовало тогда полуторговое полуразбойничье местечко Тюмень, о котором будет сказано ниже. Не подлежит сомнению, что удалая станица Червленого Яра направлялась именно к этому притону. Но предание не объясняет, по каким обстоятельствам она там не осела, а двинулась вверх по тереку к пятигорским черкесам, нынешним кабардинцам. Вступила с ними в тесный союз и поселилась в предгорьях Кавказского хребта, там, где впадает Аргуна, в Сунжу. С этого времени первые русские поселенцы на Кавказе становятся исторически известными под именем Гребенских, то есть горных казаков. Московскому государству было небезвыгодно поддерживать своих колонизаторов. К тому же единоверная Грузия молила московского царя о помощи. Кабардинцы, верные союзники наши во всех походах против крымского хана, также просили о принятии их в московское подданство. А брак московского царя с черкесской княжной Марией Темрюковной еще более упрочивал эти взаимные дружественные связи. Пользуясь благоприятными обстоятельствами, московскому царству было естественно хлопотать о распространении своего торгового и политического господства в Кавказском крае. Существует предание, что царь Иван Васильевич Грозный допустил к себе приезжавших стериков в Москву гребенских стариков, и уговаривал их жить в мирном согласии, обещая пожаловать за это териком Вот как рассказывает об этом событии одна старинная казацкая песня. «Не серые гуси в поле гогочут, не серые орлы в поднебесье клокочут, то гребенские казаки перед царем гуторят, перед грозным царем Иваном Васильевичем. Они самому царю надежа говорят, ой ты батюшка наш православный царь, Чем ты нас подаришь, чем пожалуешь? Подарю я вас, казаченьки, да пожалую, рекой вольной, Тереком Горынычем, что от самого гребня до Синего моря, до Синего моря, до Каспийского. По приказанию царя поставлена была тогда на терике при впадении в него Сунжи, Терская крепость, и царь, отдавая ее гребенцам, повелел им служить свою службу государскую. и беречь и свою вотчину кабардинскую. Все это были факты, далеко не утешительные для тогдашнего мусульманского мира. Восточные историки говорят о паническом страхе, обуявшем мусульман Каспийского побережья, когда они узнали о падении Казани и Астрахани. Связанные близкими сношениями с этими странами, они с минуты на минуту ожидали собственной гибели и были правы. Если уже казацкие атаманы распоряжались тогда как хотели по всему Каспийскому побережью, то для московского царя не было бы слишком мудреным делом покорить расположенные на нем мусульманские царства. К сожалению, скоро наступили мрачные дни царствования Иоанна Грозного, и русские интересы на Кавказе отошли на некоторое время в сторону. Правда, в это время русские все-таки вышли к Каспийскому морю. но ограничились уже только тем, что при устьях Терека заложили укрепленный городок Тюмень, или Терки. И это было опять казацкое дело. Предание говорит, что три атамана донских и волжских казаков, навлекших на себя царскую опалу, в 1579 году совещались внизу в Низовье Волге, куда ему укрыться от царского гнева. Старший из них, Ермак Тимофеевич, потянул на север к именитым людям Строгановым и сделался завоевателем царства Сибирского. Остальное казачество выплыло в море и, разбившись на два товарищества, направилось к Яику, а большинство – к тому же Тереку, в глухое приволье тюменского владения, где с давнейших пор заведен был разбойничий притон для всех воровских казаков. Там они остановились и построили свой трехстенный городок, названный Терки, куда и стали собирать к себе кабардинцев, чеченцев, кумыков и даже черкесов. Разноплеменная смесь всех этих элементов впоследствии и образовала из себя правильное терское войско. В то время как казаки укреплялись в тирках, основанная царем терская крепость на Насунжа вскоре была уничтожена. в угоду турецкому султану. Но дело от того в сущности не изменилось, так как место, где она стояла, продолжало служить постоянным притоном бродяг и удальцов, селившихся здесь без ведома царя и занимавшихся разбоями. Впоследствии они спросили себе прощения Ивана Грозного и, присоединившись к терскому войску, обязались охранять наши пограничные владения. С этих пор мысль о господстве на Кавказе становится как бы наследственной в русской истории. Даже мирный царь Федор продолжал политику своего отца. Он восстановил терскую крепость Присунджи и думал заложить новую крепость Кайсу уже на самом Сулаке под видом ограждения наших владений, а в сущности с тем, чтобы угрожать самому Шамхалу, бывшему непримиримым врагом иверийского царя Александра. В 1586 году послы этого царя были в Москве и били челом, чтобы единственный православный государь принял их народ в свое подданство и спас их жизнь и душу. Москва и Иверия согласились тогда действовать вместе, чтобы сделать Шамхалу великое утеснение, отняв у него столичный город Тарки и посадив туда на шамхальство Александрова свата. Весной 1594 года русское войско, собранное в Астрахани в числе 2500 человек, под начальством воеводы Хворостена, двинулось на Терек и, усилившись здесь терскими и гребенскими казаками, пошло на реку Кайсу. Это Кайса, нынешний Сулак, и была назначена пунктом для соединения с иверийским войском. Шамхал с торковцами, кумыками и нагайцами встретил русских на реке Кайсе, но не удержал переправы и отступил к торкам. Город Торки, расположенный амфитеатром по скату скалистой горы близ берега Каспийского моря, не имел особенно сильных укреплений и взять его не стоило русским большого труда. Но удержаться в нем было трудно. Шамхал был сторонником выжидательного способа ведения войны. Исследовал дагестанскому правилу ловить скорпиона за хвост. Воевода начал укреплять старки. Но от усиленных работ в жаркие летние дни и от недостатка продовольствия в его войсках начали развиваться лихорадки. Шамхал держал русских в блокаде, сперва широкой, а потом более и более тесной. Встревоженный Дагестан каждый день высылал к нему новые подкрепления, И наибольшую поддержку давал при этом сильный аварский хан, находившийся в родстве с тарковскими шамхалами. Осажденные изнурялись в постоянных битвах и все ждали прибытия грузинской рати, но она не приходила. А что еще важнее, не являлся сват кахетинского царя, которого следовало посадить в тарках на шамхальство. Храбрый воевода, видя себя в безнадежном и бесцельном положении, решился, наконец, бросить свое завоевание и отойти обратно на терек. Но отступление, ввиду громадных неприятельских скопищ и с большим числом своих больных и раненых, которых нельзя было бросить, требовало чуть ли не большей решимости и отваги, чем наступательное движение в глубину незнакомых гор. Составили совет, на котором недолго спорили, и выступили скрытно ночью, бросив в добычу лукавому шавкалу все лишние тяжести. Благодаря азиатской сонливости врагов, воеводе удалось уйти на довольно большое расстояние. Но та же темнота осенней ночи, которая оказала покровительство началу похода, явилась предательницей для его продолжения. Проглянувшая в тумане предрассветная луна показала роковую ошибку, Отряд сбился с дороги и зашел к болотистому низовью речки Озене. Гребенцы бросились во все стороны и отыскали Ногайский Кош, из которого привели мальчика-пастуха, не успевшего спрятаться вместе со взрослыми. Пока с его помощью выбирались на чистую дорогу, наступил день. Отступавших стали настигать толпы неприятельской конницы, которая с разных сторон завязывала бой с визгом и криком, а вдали, позади нее, в грозном безмолвии поднимались облака пыли от тяжело двигавшихся главных сил Шамхаловой рати. Отбивая наседавшую конницу, русские ускоряли ход и бросали тяжелые наряды по воске, бросали и тяжело больных, и раненых. Тарковцы и аварцы накидывались на них, как голодные волки, и их отчаянные вопли надрывали сердца московских ратников. в полдень Надвинулась вся сила басурманская. Нападение вели мулы с поднятыми над головами свитками и с завыванием огненных стихов из Корана. Русские упорно отбивались, то останавливаясь и строясь в кольцо, то вновь двигаясь и устилая путь каждого перехода телами убитых и раненых, своих и неприятельских. Только на закате солнца русским удалось добраться до Кайсу. где наступившая ночь и обоюдное истощение сторон прекратили битву. Воевода Хворостин пережил свое несчастье и привел обратно на терек едва четвертую часть своего отряда. «Было ясно, — говорит историк Соловьев, — что московское государство в конце XVI века еще не могло поддерживать таких отдаленных владений». Но тем не менее царь Федор принял тогда же титул государя земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкесских и горских князей. Царь Борис не хотел оставить дело начатого Федором Иоанновичем и спустя 10 лет, 1604 году, вновь двинул на терек сильные полки из Казани и Астрахани с воеводами Бутурлиным и Плещеевым. Опять условлено было с Иверским царем, чтобы его грузинская рать выслана была на соединение с русской для совместного действия. И опять грузины не пришли, потому что были взяты шахом на его кизилбажскую службу. Тем временем русские воеводы с десятитысячным отрядом выступили от устьев терека и, подвигаясь твердым шагом на торки, поставили крепости на Сулаке и Акташе. Отдельные части отряда производили поиски в Эндери, Истесу и по другим направлениям, забирая у жителей хлеб, скот и корм для коней. Кумыкская плоскость, казалось, была вся во власти русских. Но более воинственное население уходило к Шамхалу под Тарки с враждой и злобой за причиненное ему разорение. Тогдашний Шамхал, этот Митридат для московских воевод, уклонялся от полевых действий и сосредоточивал свои силы в тарках, оборона которых была приведена им в лучшее положение благодаря указаниям, оставленным Хворостяным. Прождав бесполезно долгое время подкреплений, обещанных из Грузии, воеводы подошли, наконец, к Шамхаловой столице и, разделившись на две колонны, повели приступ. Старый Бутурлин, славившийся своей доблестью, шел со стрельцами Плещеев с боярскими детьми и казаками, Донскими, Яицкими, Терскими и Гребенскими. Перед штурмом войска целовали крест и выслушали речь, в которой напоминалось им о костях братьев здесь полегших и о русской крови, вопиявшей об отмщении. И стрельцы, и боярские дети, и казаки пошли на приступ с воодушевлением и овладели городом. Городские улицы и площади были устланы неприятельскими телами, а сам Шамхал бежал к аварскому хану. Этот Шамхал был уже дряхлый старик, почти лишившийся зрения, и потому, удалившись в столь трудную годину от дел, предоставил теперь шамхальствовать и действовать против русских сыну своему, султан Муту, славившемуся военными способностями. Овладев торками Бутурлин стал возводить новую крепость. Наступившее позднее время года скоро, однако, приостановило работы, а недостаток жизненных припасов заставил воеводу отпустить половину стрелецких полков на зимовку в Астрахань. Войско, оставшееся в Тарках, должно было испытать в продолжение зимы многие лишения, а между тем предприимчивый султан Муд успел поднять весь Дагестан. Чтобы возбудить и население Кумыкской плоскости, он двинулся с громадным скопищем на русский острог, поставленный на Сулаке. Стоявший здесь с небольшим отрядом князь Владимир Долгоруков, не имея запасов, чтобы выдержать осаду, зажег свое деревянное укрепление и отступил к Тереку. К тому же примеру последовал и острожек на Акташе. Ободренный таким успехом, Шамхал подступил со всей своей силой к таркам и требовал, чтобы воеводы, очистив его столицу, также отошли на терек. За последовавшим со стороны воевод отказом начались жестокие битвы. Неприятельской рати собралось из кумыкских владений, аварских и других лезгинских обществ более 20 тысяч. Но, недовольствуясь этим, новый Шамхал обратился за помощью к туркам, и ждал прибытия их вспомогательного отряда из Дербента. Воеводы, хотя и тревожились возможностью столкновения с турками, не бывшими в войне с московским государством, но продолжали твердо отстаивать свое завоевание. Наконец, часть крепостной стены, за которой дрались русские, была разрушена. А вслед за тем и каменная башня, взорванная осаждающими, взлетела на воздух, похоронив под своими развалинами Лучшие дружины московских стрельцов. Еще не смолк гул этого страшного взрыва, как султан мут уже повел свою пехоту на приступ. Русские не дрогнули и отбили нападение со страшным для неприятеля уроном. Однако же и сами они потеряли много людей. Истощенные стороны решились, наконец, вступить в переговоры. Русские воеводы требовали, чтобы Шамхалова рать отошла от тарков и дала им свободное отступление за сулак, не поднимая оружие. Чтобы Шамхал принял на свое попечение тяжелобольных и раненых, которых придется покинуть в Тарках, а по выздоровлении отпустил бы их в тирки Наконец, чтобы в обеспечении договора он дал воеводам в Аманаты своего сына, который последовал бы с русским войском в тирки. и находился бы там, доколе последний русский человек не будет отпущен из Тарков. Соглашаясь на эти условия, Шамхал со своей стороны потребовал, чтобы воевода Бутурлин оставил ему в заложники сына, который находился при нем и выдавался своим удальством из всех боярских детей, и чтобы русские не ходили никогда большой войной на Тарки. После решительного отказа Бутурлина принять эти два предложения, Шамхал от них отступился, но остальной договор утвердил и сына в Аманаты выдал. Оставив всех своих тяжелобольных и раненых на попечение шамхальцев, русские выступили из Тарков с песнями, с грохотом бубнов и потянулись беспечно к Сулаку. На радости прошла по рядам лишняя чарка зелена вина. «Мы, — говорит историк терского войска, — Смягчаем в этом месте кумыкское сказание, которое выражается сильнее, но пускай его выражение будет преувеличением. У дагестанцев был также праздник, День Байрама. В шамхальском стане целое утро раздавалась пальба, завывали молитвенные азамы, в дополнение которых имамы сочли приличным украсить великий праздник правоверных достойным ислама делом, разрешением Шамхала и его сподвижников от клятвы, данный неверным. Разрешением Шамхала и его сподвижников от клятвы данной неверным. С объявлением этой дагестанской индульгенции последовал шамхальский приказ взамен военных игр, сопровождающих празднование Байрама, произвести внезапное нападение на отступающих русских на первом же привале и вырезать их до ночи. Случилось, что в этот же день Шамхал праздновал свой брак с дочерью аварского хана. К свадьбе по обычаю приготовлены были сотни тулуков бузы, которые надлежало угостить всю двадцатитысячную рать, стянувшуюся к таркам на выручку Шамхала. Вся эта сила, разделенная на несколько частей, двинулась укромными местами вслед за русскими и неожиданно ринулась на них со всех сторон, когда они... перейдя речку Озень, расположились нестройно на привал и беззаботно варили кашу. Вдохновленные хмелем свадебной бузы, неприятельские наездники врезались в русские ряды, не дав им устроиться и воспользоваться преимуществом, которое давал им огненный бой. смятение увеличивали все новые и новые неприятельские толпы, стремившиеся одна за другой с длинными кинжалами в руках. Бой был рукопашный. Русские сбивались в кучу, не сдавались на делаемые им предложения и резались отчаянно, пока не падал последний человек, боясь, как говорит летописец, не смерти, а плена. Костяковское предание, принося дань удивления их твердости, между прочим, рассказывает, что воевода Бутурлин, седобородый богатырь, видя неминуемую гибель русской рати, собственноручно изрубил Шамхалова Аманата в куски. Но то был подставной Аманат, совсем не Шамхалов, сын, а какой-то преступник, приговоренный к виселице и только этим подлогом купивший себе помилование. Рассказ вполне вероятный, потому что такие же подлоги с Аманатами совершались часто и в ближайшее к нам время. Почти все московское войско и оба воеводы, Бутурлин Плещеев, полегли в этой адской свалке, продолжавшейся благодаря русской стойкости несколько страшных часов. Но и дагестанцы понесли весьма чувствительные потери убитыми, в числе которых был и сам Шамхал Султан Муд, прославившийся военными подвигами в походах на Грузию. Бесполезно прибавлять, что покинутые в шамхальской столице несчастные, больные и раненые русские погибли мучительной смертью и терзаемые по улицам не только мужчинами, но даже малыми детьми и старыми женщинами. Так закончился этот несчастный, хотя и славный для побежденных поход, стоивший нам от шести до семи тысяч воинов, и на целые сто восемнадцать лет изгладивший все следы российского пребывания в землях, собственно, Дагестана. На Руси между тем наступила смутная пора самозванцев, И русским уже некогда было думать об отмщении шамхальцам за кровь Бутурлина и за обиду московскому царству. Даже казацкая вольница, тянувшаяся в ту пору к самозванцам и не встречавшая уже в московском царе грозного карателя, от гнева которого нужно было подчас уходить, забыла о Кавказе. И только те казацкие поселения, которые возникли там прежде, стойко держались не только на терике но даже и за тереком. откуда никакие силы чеченцев и кумыков не могли их выбить. Так продолжалось дело почти до Петра Великого. Существует, впрочем, факт, говорящий о том, что Понизовая Вольница не совсем еще забыла проторенную дорожку в Дагестанские горы и в эти времена. Есть предание, что в царствовании Алексея Михайловича около 1769 года Знаменитый волжский атаман Стенька-Разин приплыл на стругах к берегам Дагестана и произвел такой погром в шамхальских владениях, который живет и поныне в памяти прибрежных жителей. Пытался Степан Тимофеевич добраться тогда до самого Шамхала, засевшего в крепких торках, и пробовал даже брать его приступом. Да неудачно, торковцы отбились. Три дня грабил атаман окрестности города а затем сел на струги и уплыл громить Персидское царство. Собственно же, русская государственная политика на Кавказе была надолго парализована смутным временем. При первых Романовых московское государство не стремилось к господству на Кавказе, даже сношения с единоверной Грузией, служившей постоянным поводом к кавказским столкновениям, приняли совершенно иной характер. Напрасно грузинский царь Таймурас слал послов за послами в московскую землю. Царь Михаил Федорович, занятый строением своего государства, не хотел мешаться в чужие дела. А Грузия, между тем, стояла на краю гибели. Великий шах Аббас, этот лев Ирана, как называют его летописи, вторгся в кахете, и цветущая страна обращена была в развалины. Он залил ее кровью и спалил ее города, села, монастыри и церкви. Христианство было поругано. Персияне, заставая в церквах проповедников Христа, сжигали их тысячами. Царь должен был бежать в Эмеретью. Не скоро оправилась Грузия от этого погрома. А когда оправилась, и царь Таймурас снова овладел престолом, взоры ее опять обратились к единоверной России. Московским царством правил в то время уже Алексей Михайлович. Занятый польской войной, царь не мог удовлетворить желанием грузинских послов, просивших помощи. Тогда-то ему раз решился сам предпринять путешествие и прибыть в Москву, где его приняли радушно, но в помощи ему опять отказали. Так говорит нам история. Существует, однако, легенда, созданная грузинским народом, которая утверждает иное. Предание это рассказывает, что когда Шахабас, повелитель Ирана, в начале 17 века вломился в Грузию и завладел всей Кахетией и большей частью Картли, тогда на помощь грузинскому царю, укрывшемуся с остатками разбитых войск на крепкой позиции около Мцхета, явилась русская подмога с берегов Днепра и Терека. Легенда приурочивает это событие ко времени царствования у нас Алексея Михайловича. и придает стрелецкому воеводе и казацкому атаману такие характерные, чисто народные русские черты, которые переносят вас совершенно в иной мир, нежели Грузия, и заставляют верить в действительность того, что создано, быть может, только народной фантазией. Так, во время последней битвы, освободившей Грузию от нашествия иранского завоевателя, воевода обращается к стрельцам со словами «Ребята!» Ляжем костьми на месте и не положим бесславия на русское имя. По заветному слову наших отцов, мертвые срама не имут. Атаман же говорит своему товариществу, «Утекать, братцы, некуда, сами видите, до Днепра далеко. Да там же нет у нас ни жен, ни детей, плакать будет некому. Так уж, коли не то, так сложим головы добрым порядком». И не покажем бусурманам прорех и заплат на спинах казацких. В словах русского воеводы характерен не один только склад чисто русского ума. В его уста легенда вкладывает и то заветное слово отцов наших. «Мертвые срама не имут», которое занесено в русские летописи, но едва ли могло быть известно грузинам. Не дышит ли с другой стороны слова казацкого атамана той чисто казацкой удалью и бездомностью, тем удивительным и характерным презрением к благам земным, которые так свойственны были казакам, и здесь выражаются словами о прорехах и заплатах на спинах казацких. Легенда прибавляет, что воевода отошел на терек с великой честью, казаки же пустили пики за плечо, затянули песню, не то веселую, не то заунывную, и отправились напрямик, без всяких дорог, пошарпать приморские области Персии. Кто были этот воевода-стрелецкий и атаман-казацкий, и откуда они приходили, предание не говорит. История, быть может, также никогда не узнает этого. Несомненно одно, что внутренняя духовная связь между Москвой и Грузией не прекращалась, и побуждала грузинский народ в дни его бедствий включать русскую помощь там, где ее в действительности, быть может, и не было. Тяготение Грузии к единоверной Москве – пакт далеко не случайный. Ее совершившееся впоследствии присоединение к России и непосредственно связанная с ним борьба России с кавказскими горцами уже виднелись в туманной дали грядущих событий.